Хоруки-мураками. Радио-мураками. О костюмах. На днях, когда я наводил порядок в шкафу, обнаружилось, что я счастливый обладатель по крайней мере пяти костюмов. И никак не меньше, чем 20 галстуков. Однако, если память мне не изменяет, то за последние три года я надевал костюм от силы один раз. А галстук? н ну, о сколько раз в году я повязываю галстук. Так зачем, спрашивается мне, эти пять костюмов? Между прочим, вопрос совсем не так прост. Но все-таки, как ни крути, а я взрослый человек и сознательный член общества, и здравый смысл подсказывает мне, что на всякий случай надо иметь про запас хотя бы по одному костюму на каждое время года. «К тому же, сколько бы я ни зарекался, мол, да я в жизни такое не надену, совсем не носить костюмов не получается, по роду занятий». «Пока я на эту тему размышлял, в голове сплыло, и это умудрился совсем про это забыть, что в тот год, когда мне исполнилось 40, я твердо себе сказал, «Все, ты уже не мальчик». «Ты должен выглядеть солидно и жить тоже солидно». Поэтому я сшил на заказ пару-тройку костюмов и прикупил несколько пар кожаных туфель. В то время я жил в Риме и мог за разумную цену приобрести приличную одежду. К тому же и мест для выхода в свет в новой одежде было предостаточно. В Италии, если ты не одет с иголочки, то в ресторане тебя обязательно посадят черт знает куда. Пожалуй, это одна из тех стран, где о человеке судят по одежде, а, скажем, его характер, мастерство или реальный уровень благосостояния не имеют, как правило, особого значения. Самое главное — как ты выглядишь. Поэтому все одеваются очень тщательно и продуманно. И я бы не стал... Безоговорочно осуждать такое поведение. Есть в нем какая-то правда. Но, вернувшись в Японию, я, как раньше, стал ходить исключительно в джинсах и кедах. Костюмы, галстуки и кожаные туфли были заброшены, а вскоре окончательно позабыты. И основная проблема заключается именно в этом. Я думаю, что... Наша человеческая сущность, то, что делает нас самими собою, почти не меняется с возрастом. Вот мы вдруг почуяли рядом что-то новое и твердо решили, что с сегодняшнего дня изменимся, станем другими. Но как только это новое уходит, то большинство из нас ведут себя как предметы из специального полимера с эффектом памяти формы. Ну или как черепаха, которая все пятится назад, пока не залезет поглубже в свою нору. Понемногу, хотим мы того или не хотим, происходит откат, ы и мы возвращаемся к первоначальному своему состоянию. Так что наши попытки измениться — это в конечном итоге не что иное, как пустая трата жизненной энергии. Я стою перед раскрытым шкафом. Гляжу на н ни разу ненадеванные костюмы и девственные г а л с т у к и и все эти мысли проносятся в моей голове одна за другой. И наоборот, иногда мы думаем, зачем м е н я т ь с я Ну, и так вроде хорошо. А потом бац! И совершенно непонятным образом меняемся. Ха, уму непостижимо. Кстати, Из всех своих костюмов я о т ч е т л и в о всего помню хлопковый оливкового цвета, в котором лет 20 назад получал премию Гунзо для начинающих писателей. В те времена у меня в гардеробе костюмов не водилось, так что я специально поехал в я м у в магазин готовой одежды в а н и в отделе распродаж приобрел обновку. Костюм этот я надел в сочетании с самыми банальными белыми кедами, т о г мне казалось, что вот теперь-то начнется совсем новая жизнь. «Ну и как? Началась?» — спросите вы. «Ну, можно сказать, что началась. Да, определенно началась. Да, так посмотришь, вроде такая же, как и раньше», — скажете вы. Тогда я тоже посмотрю и подумаю. Ну да, такая же. И объяснить все это словами очень трудно.